Быть трубадуром. Друг дорогой, я ночи концону пою. Будь моя воля, скрылся бы день навсегда. Стройный стан, самый прекрасный из смертных рукой обavью, дрогнут под натиском смеха глупцев и ханжа вместе с утром. Герауд де Бурнель. Итак, для того, чтобы простому человеку стать рыцарем, если он находился в Провансе, следовало правильно себя вести. продемонстрировать свои таланты и уметь держаться в обществе, как минимум вежливо разговаривать, владеть правилами этикета, а также куртуазно ухаживать за дамами. Слово трубадур происходит от французского глагола trouver изобретать, находить. Рембо Оранский впервые употребляет этот термин, называя так самого себя. Трубадур отличается от актёра именно тем, что вносит в мир нечто новое. сочиняет текст, которого до него не было, в то время как актёр лишь исполняет заученный текст. Отсюда Трубадур – это автор-исполнитель. Человек, владеющий игрой на музыкальном инструменте, умеющий петь и слагать стихи, во все времена выглядел весьма привлекательно. Друзья просят его спеть на привале, дамы ждут увеселений, когда заезжий музыкант останавливается у них в замке или принимает гостей у себя. Разумеется, рыцари тоже были трубадурами, а некоторые из них даже весьма известными. Так дедушка Ричард де Лвиное Сердце Гийом IX, граф Пуатье, считается одним из первых прославившихся трубадуров. Этот человек воистину прожил жизнь, полную всевозможных приключений. Достаточно сказать, что за свои проделки он дважды отлучался от церкви, причём в первый раз вследствие проблем с налогами, а второй Из-за похищения дамы Гийом выкрил виконтессу Денжероссу де Лильбушар. Собственно, она сама пошла на этот шаг из любви к Гийому. Еймо не поздоровилось бы не будь папа Римский Каликст II и его троюродным братом. Я хочу вам, стражи, дать совет простой, и словам моим не внемлет лишь глухой. Не старайтесь понапрасну, не поможет вам разбой. Я не видел в мире дамы молодой, что могли б сдержать за совы соскобой. Если путь прямой заказан, путь найдёт она к кривой. Сам Ричард Львиное Сердце за свои стихи неоднократно избирался королём поэтов и трубадуров. Сестра, графиня, помни обо мне. Будь праведна и расскажи друзьям, что я любил их, что в чужой стране Христу, наверное, душу я отдам. Ради Христа сносить страдания нам. Я за грехи их заслужил вполне. Прошу молиться, как молюсь я сам, чтоб в адском вечном не гореть огне. Кто заточен, тому свобода снится, а честь слезами короля темнится». В опере Вагнера рыцарь Вальтер фон Штольцинг влюбляется в Еву, дочь Погнера, богатого золотых дел мастера. Узнав, что девушка достанется тому из певцов, кто победит в поэтическом турнире, молодой человек решает попытать счастье. Конечно, для рыцаря окружение ремесленников и зажиточных горожан не особо привычно и совсем не престижно. Тем не менее, перед искусством все равны. Поэтому рыцарь не кичит со своим титулом, а участвует в состязании на равных правах с остальными. Известным трубадуром был принц Жофре Рюдель, о котором можно прослушать в главе Чувство возвышенного. Уже упомянутый нами Гийом де Кабестань происходил из рыцарского обедневшего рода. Также песнье о славу своей возлюбленной Марии Матильды Антиохийской писал король Фридрих II Гогенштауфен. Увы, закован в сладкий плен любви. Не знал я, как мучительно разлука. Весь мир без вас одна сплошная мука. А вы? А я, когда умчали паруса, ту, что дороже мне души и тела, я жил лишь словом, что во мне горело твоя. И вновь вернётся к кузнику она из Сирии, светла, благоуханна, обворожительно и постоянно любовь. Со своей любовью госпожой Марией и Матильдой Антиохийской Фридрих познакомился на собственной свадьбе, когда венчался с Алантой и Иерусалимской. Тогда же в свете невесты император неожиданно обнаружил молодую женщину, красота которой затмила на какое-то время для него красоту всех женщин на земле. Прекрасная сирийка приходилась и Аланте кузиной, но императора не интересовали такие мелочи. Не зная, спрашивал ли он, как зовут околдовавшую его красавицу, Кто её благородные родители замужем ли она? Факт, что в первую брачную ночь Фридрих покинул обессилевшую после первого любовного опыта супругу, пожелав ей как следует отдохнуть для продолжения свадебного пира, который по обычаю длился много дней. После этого он отправился в комнату, где императора ожидала новая дама его сердца, дабы не расставаться с нею до рассвета. Их связь продолжалась недолго. Родители увезли сирийскую жемчужину в её дворец, куда император продолжал слать полные любовной тоски письма. Через год после памятной встречи Мария Матильда Антиохийская сообщила Фридриху о рождении бастарда, которого она назвала в честь возлюбленного императора. Словом, никто из господ и не думал чураться высокого искусства. И будучи женатым на одной женщине, рыцарь мог посвящать стихи другой, называя её своей дамой и восхваляя её достоинство. В случае, если жених и невеста имели возможность встретиться до венчания, молодой человек ухаживал за своей наречённой или добивался согласия от дамы сердца, исполняя серенады под балконом, изучая язык цветов или стремясь самым первым пригласить понравившуюся девушку на танец. Тем не менее, все женщины прекрасно знали, что ухаживание до свадьбы и замужняя жизнь – не одно и то же. В романе «Гарен Лотарингец» Гильем Оранжский спрашивает свою молодую жену. «О, госпожа, как я могу услужить тебе, дабы вознаградить за твое согласие на то, чтобы наша любовь стала известной?» И вот ответ дамы. «Мессир, то время, когда вы должны были оказывать мне такие знаки внимания», А мне полагалось их принимать, прошло. Теперь я должна повиноваться вашей воле и следовать ей с той покорностью, какую жена обязана выказывать мужу.